Глава восьмая. Любимое дело способно приносить доход. Начните делать то, что любите. Для большинства людей именно работа является основным источником достатка. Очень многие, к сожалению, занимаются нелюбимым делом ради денег. Им кажется, что они вынуждены это делать, что у них нет выбора, что они не могут заниматься тем, что им нравится, так как не смогут прокормить семью. Но если вдуматься, то нет никакого смысла заниматься нелюбимым делом ради денег. В таком случае сама жизнь теряет смысл. Человек приносит в жертву себя, свою жизнь, не выполняет свою миссию на земле, не может реализоваться, он всю жизнь мучается. Ради чего? ради выживания, по сути, ради продолжения мучений. Это можно и нужно остановить. Крайон напоминает нам, что мы не жертвы. Все, что с нами происходит, выбираем мы сами. Нам может казаться, что обстоятельства нас вынуждают, но это не так. Обстоятельства имеют над нами власть лишь тогда, когда мы начинаем считать себя слабыми, беспомощными, неспособными справиться с этими обстоятельствами. Знаете ли вы, что заниматься тем, что вы не любите, что вам не интересно это поистине бессмысленное занятие. Вы пришли на землю любить, удивляться, увлекаться, творить, исследовать, экспериментировать, азартно и страстно испытывать то новое, что тянет вас к себе. Дорогие Для этого у вас не так уж много времени. Вы вечны, и земной опыт для каждого из вас, как для духа мгновение. Это мгновение надо использовать так плодотворно, как это только возможно для вас. А использовать это мгновение плодотворно значит творить, любить, действовать из любви, делать только то, что вы истинно любите. Крайон. Человек, который слишком долго занимается нелюбимым делом, может даже забыть о том, что он на самом деле любит. Но вы можете в любой момент об этом вспомнить. Главное – начать этим заниматься хотя бы понемногу. На начальном этапе не думайте о том, как заработать при помощи любимого дела. Делайте его для себя, в свободное время, тогда, когда просит душа. Благодаря этому будет происходить важная вещь. Вы расчистите русло для энергии любви. Она начнет струиться через ваше жизненное пространство, создавая все более благоприятные условия для вашей самореализации в любимом деле и обретения достатка при его помощи. Упражнение 1. Формирование намерения на обретение любимого дела. Найдите возможность ненадолго остаться наедине с собой в спокойной мирной обстановке. Сосредоточьтесь на области сердца. Почувствуйте свою глубину. Войдите в то внутреннее пространство, которое есть ваша собственная вселенная, микрокосм, обиталище Духа. Соединитесь с вашим божественным «Я». Настройтесь на тихое, спокойное излучение любви. Прежде всего, в свой собственный адрес и скажите вслух. Дорогой Бог, Дух, Создатель, Всевышний и так далее. Отныне я намерен следовать в жизни по пути любви. Я намерен следовать сердцу и делать то, к чему меня влечет божественная, безусловная любовь, то, ради чего мой дух пришел на землю то, в чем я могу проявить себя наиболее полно и ярко. Дорогой Дух, я прошу Твоей помощи. Помоги мне найти такое занятие. Дай мне ответ на мой вопрос в любой уместной, приемлемой и понятной для меня форме. Можете повторить это три раза с небольшими паузами. Затем вы можете вернуться к своим обычным делам, Но, пожалуйста, будьте внимательны ко всем проявлениям, которые могут быть ответом духа. Это могут быть ваши сны или внезапные интуитивные озарения, или что-то, прочитанное в книге, или что-то, услышанное по радио, или из чьих-то разговоров. Когда ответ придет, вы не будете сомневаться, вы точно будете знать это ответ. Если ответ не приходит, вы можете время от времени напоминать духу. «Дорогой дух, я ищу дело моей любви и радости. Подскажи мне, что это?» Если ответа, понятного вам, все равно нет, обратитесь к самому себе, к своей душе. Может быть, вам всего лишь надо проявить больше честности к самому себе и признаться себе, чего на самом деле вы хотите. В глубине души у вас есть это знание. Просто не надо его бояться. Когда ответ так или иначе придет, попросите дух показать вам путь, каким вы можете реально начать заниматься любимым делом. Это можно сделать примерно такими словами. «Дорогой дух, подведи меня к той двери, открыв которую я смогу начать этот путь. Помоги мне двигаться по этому пути» оставаясь в безопасности, будучи под защитой Духа. Помоги мне идти смело, спокойно, шаг за шагом к моей цели, так, как это будет наилучшим образом с точки зрения Духа. Вы увидите, что Дух будет направлять вас, давать подсказки, создавать нужные вам обстоятельства. От вас требуется лишь слышать эти намеки, Внимать этим подталкиванием и действовать в согласии с ними. Раскройте свои таланты и способности. Очень велика вероятность, что ваши таланты могут лучше всего проявиться именно в том деле, которое вы любите. Нас не случайно тянет к тому или иному занятию. Мы можем лучше всего реализоваться именно в том, что нам нравится делать. Ведь нравится нам обычно то, что мы умеем делать, что хорошо у нас получается, то есть то, к чему у нас есть талант. Каждому человеку даны таланты и способности к какому-то делу. У каждого есть свой дар. Неодаренных людей просто не бывает. Счастливым становится тот, кто осмеливается обнаружить свои таланты и реализовать их. Да, иногда это выглядит как вызов социуму, потому что окружающие говорят, что надо жить как все, надо тяжко трудиться ради куска хлеба, надо приносить себя в жертву, нельзя делать то, что нравится. Крайон говорит, что в энергиях старого мира очень многие люди поддавались этому давлению и буквально давили свои собственные таланты и способности чтобы только угодить общественному мнению. Кому-то вследствие такого предательства себя даже удавалось занять престижное место в обществе, стать влиятельным и состоятельным человеком. Но ну, теперь эти времена прошли. Пришла эра новых энергий, когда преуспеть может только тот, кто идет по пути духа. Путь принятия и реализации своих талантов и способностей Путь посвящения себя любимому делу это духовный путь. Путь отказа от любимого дела ради денег не только не духовный путь, но и путь, не способный принести ни достатка, ни успеха. Такова реальность нового времени. Когда мы делаем то, что любим, и то, в чем мы талантливы, нам сопутствует радость и любовь. Мы чувствуем себя счастливыми. Только такое состояние способствует выполнению нашей высшей миссии, которая состоит в том, чтобы нести любовь и свет Бога на землю. Когда вы несете любовь и свет, выполняя свою работу, вы закономерно получаете за это вознаграждение. Бог никогда не оставит без копейки того, кто является проводником Его энергии на земле. Начните в своей работе проводить энергии Бога, Для этого делайте то, что любите, и к чему имеете наибольшие склонности. Вот тогда вы осуществите заветную мечту многих людей. Будете получать удовольствие от работы, за которую вам к тому же еще и платят. Прийти к этому не так трудно, как кажется. Это доступно каждому человеку. Надо только снять внутренние ограничения, перестать твердить себе, что это невозможно. Поверьте, что это возможно и для вас, и это станет возможным. В детстве и в подростковом возрасте практически все люди очень хорошо чувствуют, в какой сфере лежат их таланты. Ведь в детстве мы не ставим перед собой взрослых запретов. Мы не рассуждаем о том, талантливы мы или нет. Нас просто тянет к делу, которое у нас хорошо получается. И все наши мечты связаны с теми областями деятельности, в которых мы талантливы. Иногда надо просто вернуться к детской мечте, чтобы раскрыть свои уникальные таланты. Упражнение 2. Возвращение к детской мечте. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких медленных вдохов и выдохов. Направьте внимание в область своего сердца и вспомните себя в подростковом возрасте. Представьте, что вы как будто перенеслись в свое прошлое и снова стали подростком, каким были когда-то. Вспомните, какие занятия тогда вам особенно нравились. Было ли какое-то созидательное дело, которым вы занимались с удовольствием? В чем была основная сфера ваших интересов? Бывало ли, что у вас сладко замирало сердце, в предвкушении, как вы займетесь любимым делом. Это такое дело, которым вы занимались даже тогда, когда никто от вас этого не требовал, вам этого хотелось. В этом реализовывались ваши творческие возможности и способности. Может быть, это было такое дело, от которого вас трудно было оторвать, и вы подчас могли ради него пожертвовать обедом, сном, прогулка и так далее. При этом данное занятие вызывало у вас только положительные эмоции, и до сих пор вам приятно вспоминать об этом. Представьте себя подростком, который снова увлеченно занимается своим любимым делом. Представьте, какие приятные чувства вы при этом испытывали, и вы снова испытаете их. Теперь представьте, как вы подростком. Мечтаете, что станете взрослым и будете заниматься вашим любимым делом уже всерьез или найдете такую профессию, где вам понадобятся проявившиеся в вашем любимом занятии навыки. Вы мечтаете и рисуете себе картину самого прекрасного, светлого, счастливого будущего, в котором вы делаете то, что любите. Сначала представьте, что видите эту прекрасную картину где-то на горизонте и предвкушаете, что у вас такое прекрасное будущее. Вспомните ваши детские мечты и детскую радость по этому поводу. Затем представьте, что перед вами расстилается яркий золотистый луч, как широкая прямая дорога. Вы идете по этому лучу прямо к картине вашей мечты, и видите, как она приближается. И вот вы входите в этот сияющий золотистым светом образ. Теперь вы внутри той картинки, которая представляет собой вашу реализованную мечту. Представьте, что все это происходит с вами сейчас. Вы занимаетесь именно тем, о чем мечтали в детстве, и все именно так, как было в этой мечте. Переживите это сполна, порадуйтесь, поверьте, что ваша мечта действительно сбылась. Представляйте, что все в вашей жизни прекрасно, что вы счастливы заниматься любимым делом и преуспевать. Наслаждайтесь этим состоянием столько времени, сколько захотите. Затем сделайте несколько глубоких, медленных вдохов и откройте глаза. Отметьте, как улучшилось ваше настроение. Представьте, что весь путь, который вы проделали в визуализации, пройден вами и в реальности, и ничто не мешает вам заняться делом, которое является осуществлением вашей мечты. Вы в этом упражнении уже создали свое будущее, которое сейчас является вашим настоящим. Начинайте воплощать его в жизнь прямо сейчас. Делайте то, что у вас получается лучше, чем у других. Мы уже знаем, что энергия всегда ищет пути наименьшего сопротивления. Она течет по расчищенному, свободному и самому удобному для себя руслу. Когда мы делаем то, что у нас получается с трудом, мы выбираем задачу на сопротивление. В принципе, никто не возражает, чтобы мы делали это. Мы имеем право ставить перед собой любые задачи, потому что наделены свободной волей. Но надо иметь в виду, что деньги и прочие блага легче к нам придут на том пути, где нет сопротивления решению наших задач. Значит, если мы выбираем задачу на сопротивление, не стоит ждать, что таким путем мы найдем для себя источник дохода. Мы можем это делать, особо не рассчитывая на вознаграждение. Если же мы рассчитываем на вознаграждение, то лучше выбирать пути наименьшего сопротивления. Некоторые считают, что выбор такого пути – свидетельство слабости, но это лишь заблуждение, рожденное привычкой к трудностям и борьбе. Если вам внушали, что все хорошее дается лишь непосильным трудом, то вы можете, конечно, всю жизнь тяжко трудиться ради каких-то грошей. Но зачем, когда вам уготовано изобилие, которое можно найти на другом пути, пути радости, удовольствия от любимого дела? Путь наименьшего сопротивления – это не путь слабости, это путь, уготованный для вас духом. Это путь, где вам легче всего реализовать свои таланты, выполнить свое предназначение и получить достойное вознаграждение. Заметьте, такой путь, путь выполнения предназначения у каждого человека свой. Он сугубо индивидуален, потому что каждый человек уникален и каждый наделен уникальным талантом. Для каждого человека предназначено какое-то дело, которое он может делать лучше других. У вас тоже есть такое дело, которое вы делаете лучше других. Возможно, вы уже знаете об этом. Если нет, значит, вам еще предстоит сделать такое прекрасное открытие. Делая то, что у вас получается лучше, чем у других, вы преуспеете больше, чем другие. Вы будете легче и быстрее справляться с этой работой, чем другие. Вы будете выполнять эту работу более качественно. Соответственно, вы будете получать более высокое вознаграждение. Глядя на вас, другие люди, может быть, задумаются, на своем ли месте они находятся, и не пора ли им тоже найти такое дело, которое у них получается лучше. Бог дал людям самые разнообразные таланты. При помощи этих талантов все люди могли бы идеально делать свою работу, если бы оказались на своем месте. Если вы не любите свою работу, вы занимаете чужое место. На вашем месте мог бы оказаться другой человек, который бы делал это с удовольствием и справлялся бы лучше, чем вы. Ведь если вы не любите свою работу, вы, как ни стараетесь, все равно не выполните ее так хорошо, как тот, кто ее любит». Так зачем заниматься нелюбимым делом, когда можно заниматься любимым? Освободитесь от страха, порожденного ложной установкой, что любимое дело не может давать деньги. Только любимое дело и может дать настоящий достаток. Если вы хотите выйти из режима выживания и войти в режим процветания, надо искать любимое дело, дело, к которому у вас есть способности, Дело, которое вы делаете лучше других, это единственный путь к достатку, успеху, благополучию. Упражнение 3. Найдите то, что вы делаете лучше других. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких и медленных вдохов и выдохов. Представьте себе одного или нескольких из тех людей, о которых вы обычно думаете, что им повезло больше, чем вам. Они богаче одарены природой, и им легче преуспеть. Представьте, что эти люди стоят перед вами, и вы видите их ярко и отчетливо. Если у вас есть к этим людям какие-то негативные эмоции, неприязнь, враждебность или зависть, представьте, что между вами и этими людьми встает стена холодного фиолетового пламени, в котором в мгновение сгорают все диссонансные энергии. Когда пламя исчезает, вы видите этих людей с улыбками на лицах. Они смотрят на вас доброжелательно и искренне желают вам успеха. Мысленно тоже пожелайте им успеха и направьте им от своего сердца поток тепла и любви. Теперь мысленно попрощайтесь с этими людьми и представьте, что они уходят. Вот они ушли уже так далеко, что фигуры их стали совсем крошечными, и вы видите их словно сквозь туман. А вот они и вовсе растворились вдалеке. Вы остались в одиночестве. Вы полностью защищены, вы ничего не боитесь, вы чувствуете себя спокойно и комфортно. Для большего чувства защищенности можно мысленно окружить себя коконом сияющего белого или золотистого света. Направьте все ваше внимание внутрь себя. Ощутите как можно ярче. Вы сейчас один, рядом никого нет. Теперь представьте, что не только рядом, но и вообще в мире нет никого, кроме вас и вашей божественной семьи. Мысленно соединитесь с вашим божественным центром. Скажите вслух или про себя. Я уникальный человек. Я единственный в своем роде. На всем свете нет никого точно такого же, как и я. Я носитель уникальных талантов и способностей. Сейчас я осознаю и раскрываю эти таланты и способности которые сделают меня счастливым, богатым, преуспевающим человеком. Теперь быстро, особо не раздумывая, ответьте себе на вопрос, какое дело вам удается лучше, чем другим людям? Если ответ не придет сразу, прекращайте упражнения и займитесь чем-то другим. Возможно, ответ всплывет из подсознания позже. Если этого не произойдет, Повторите упражнение еще раз на следующий день или через день. Обычно ответ приходит довольно скоро. Начните, не откладывая, заниматься тем делом, которое вы определили для себя таким образом, как то, что вы делаете лучше других. Профессиональный рост. Развивайтесь не линейно, а объемно. Духовный путь вполне сочетается с профессиональным и карьерным ростом, если подойти к этому процессу правильно. Крайон говорит, что для энергии старого времени было типично линейное развитие, то есть движение от одной цели к другой. Например, от одной должности к другой, более высокой. Но теперь времена изменились, и преуспевает не тот, кто стремится от цели к цели, а тот, кто увеличивает объем энергетического потока, вкладываемого в то дело, которым занят в настоящий момент, здесь и сейчас. Вы вроде бы и не думаете о движении вперед, о карьерном росте, вы остаетесь на своем месте и наращиваете свое мастерство, пропускаете через себя все более объемный энергетический поток, то есть все полнее реализуете энергию, своего духа в деле. Вы делаете это, распространяя все больше любви и света вокруг себя. И в один прекрасный момент происходит качественный скачок. Вы оказываетесь на другом уровне профессионального мастерства, на следующей ступени карьерной лестницы, обретаете новый уровень достатка. Это происходит как будто само собой, без вашего активного участия. Так работают энергии нового времени. Вам не надо рваться вверх. Вам нужно как можно лучше делать то, что вы делаете, оставаясь на своем месте. И энергии Духа сами поднимают вас вверх. Осмельтесь, перейдите на другие рельсы. Увеличивайте поток энергии, который вы способны пропускать через себя. Для этого найдите дело по душе, по способностям, дело, приносящее вам радость и осуществляемое легко, без лишних затрат сил и энергии, без тяжкого труда и преодоления препятствий, как внешних, так и внутренних. А затем, каждый миг своей работы, наполняйте пространство любовью и светом и не заботьтесь о линейном движении вперед и вверх, Оно будет происходить само собой, с вашей точки зрения, но на самом деле об этом просто позаботится дух. Крайон. Бог вовсе не против того, чтобы мы делали карьеру и стремились к более высокому уровню достатка. Вот только прежние методы достижения карьерных целей не работают в энергиях нового времени, чтобы преуспевать в новом веке Надо идти к успеху путем Духа. Это требует некоторой перестройки сознания, но не является таким уж трудным делом. Упражнение 4. Научитесь идти к успеху путем Духа. Найдите возможность остаться наедине с собой. Сядьте в удобную позу, успокойтесь, расслабьтесь. Установите внутреннюю тишину. Затем... Подумайте о чем-то, что вас не устраивает в вашей жизни и что вам хотелось бы изменить. Подумайте о том, какая реакция на подобные обстоятельства вам свойственна больше всего. Обычно это реакция отторжения. Если мы хотим что-то изменить в своей жизни, мы отвергаем имеющееся положение дел, хотим отказаться от него, поскорее оставить его в прошлом и двинуться вперед к новой цели. Такова обычная человеческая логика. Логика духа иная. Нам не надо отвергать то, что у нас есть. Вместо этого нам надо подумать, как мы можем в этой ситуации начать проявлять больше любви и света. Таким образом, мы будем менять ситуацию качественно, менять ее энергию, вместо того, чтобы бежать прочь от этой ситуации а из качественных изменений энергии сможет вырасти новая, более благоприятная для нас ситуация. Мы ведь сами создаем эту новую энергию, благодаря чему возможны перемены. А если мы просто отвергаем ситуацию, то мы выходим из нее с нулевым балансом созидательной энергии, следовательно, ничего нового, хорошего, взамен старого, оставленного, создать не удастся. Попробуйте сначала мысленно, а затем и в реальности отказаться от старых планов, согласно которым вы хотели отвергнуть, бросить, оставить в прошлом то, что у вас есть сейчас. Затем обдумайте, как вы будете наполнять пространство этой ситуации светом и любовью. Например, вам не нравится работа, вы хотите ее бросить, или вам не нравится ваша должность, и вы мечтаете о повышении. Если эти перемены пока не происходят, значит, вам надо попробовать делать вашу нынешнюю работу по-другому, так, чтобы в большей мере реализовать в ней свои возможности как духа. Когда вы вместо резких перемен начнете мягко менять то пространство, в котором находитесь сейчас, перемены начнут осуществляться сами. Причем это будут именно те перемены, которые вам нужны, и произойдут они наиболее благоприятным для вас образом. Несите свет и любовь туда, где вы работаете. Человечество – единая божественная семья. Мы все связаны друг с другом. Вот почему, делая благо для себя, мы делаем благо и другим. Когда мы находим дело, дающее нам радость, доставляющее удовольствие, плоды нашего труда будут радовать и других людей. Так распространяется любовь и свет Бога на земле. Если вы вкладываете любовь и свет в дело, вы делитесь с другими. Другие вознаграждают вас за это. Таким образом, стремясь получать радость и удовольствие от работы, мы вовсе не потакаем своему эгоизму. Мы таким образом работаем ради всеобщего блага. Поскольку все мы являемся членами божественной семьи, то никто из нас не может существовать изолированно. Невозможно, найдя любимое дело, делать его в абсолютном отрыве от других людей. Потому что невозможно получать удовлетворение от работы, плоды которой не востребованы. К тому же мир устроен так, что обретение достатка невозможно в одиночку. Для этого нужно участие других людей. Поэтому преуспевает тот, кто заинтересован не только в своем собственном успехе, но и в успехе коллективном. Найти любимое дело, в котором реализуются ваши таланты и способности, это значит найти свое призвание. Но чтобы призвание реализовалось, вы должны найти такое место, где можно приложить свои умения и навыки к делу и таких людей которые будут вам в этом способствовать, а вы, в свою очередь, будете способствовать им коллективно идти к успеху. Новое время – это время сотрудничества, а не соперничества. Больше невозможно преуспеть за счет неуспеха других. Можно преуспеть только вместе с другими людьми, объединенными с вами общим делом. Но пока еще во многих коллективах людей – Властвуют старые энергии, энергии борьбы, соперничества, зависти к более преуспевающим. Это не способствует успеху ни всего коллектива в целом, ни каждого из его членов в отдельности. Старые энергии требуют трансформации, и здесь очень многое зависит от пробудившихся людей, от тех, кто идет путем духа. Многие из них сторонятся таких негармоничных коллективов, но на самом деле от вас зависит гораздо больше, чем вы думаете. Не спешите увольняться, если вы занимаетесь любимым делом, но вас не устраивает атмосфера в коллективе. Вы своей способностью нести божественные энергии можете приводить к любви и свету целые организации. Если на вашей работе царят дисгармоничные энергии борьбы и соперничества, просто начните нести туда свет. Ничего не нужно говорить, не надо никого ничему учить. Просто направляйте свет и любовь всем и каждому. Даже самая неблагоприятная ситуация благодаря этому начнет постепенно меняться. Вы можете сделать это даже в одиночку, Неся божественные энергии, вы будете способствовать гармонии, а значит, успеху всего коллектива, где вы работаете, а значит, и своему собственному успеху, достатку, благополучию. Если же этого не произойдет, все равно ваш труд не пропадет даром. Дух покажет вам новые пути и поможет обрести другое место работы с более гармоничными энергиями. Упражнение 5. Гармонизация энергий на работе. В любое удобное для вас время примите расслабленную позу, закройте глаза. Дышите спокойно и размеренно. Представьте себе то место, где вы работаете. Представьте себя и других сотрудников на своих рабочих местах. Представьте, что вы заполняете все помещение золотисто-желтым светом. Эта сияющая искрящаяся энергия, распространяясь до каждого уголка, создает атмосферу любви и умиротворения. Мысленно окружите себя облаком светло-фиолетовых энергий. Почувствуйте, как они устраняют из вашего сознания любой дискомфорт и любые диссонансные энергии. Вы находитесь в облаке высоковибрационной энергии И чувствуйте себя защищенным. Никто и ничто не может вам повредить. Никто и ничто не может снизить ваши вибрации. Мысленно обратите внимание на того из ваших коллег, кто, возможно, вызывал у вас не самые лучшие эмоции, с кем есть разногласия или конфликты. Представьте, что также окутываете этого человека облаком светло-фиолетовых энергий. Мысленно поблагодарите его за те уроки, которые вы проходите благодаря ему. Направьте ему энергии мира и любви вместе со своим благословением. Тот человек, которому вы направляете фиолетовые энергии вместе с благословением, уже не может оказать на вас никакого влияния. Точно так же направьте энергии вашей любви и благословения всем другим сотрудникам, независимо от того, какие у вас с ними отношения. Еще раз представьте, как все помещение заполняется энергиями света и любви. Мысленно скажите «Да будет так!». Если вы хотели бы поменять работу, найти для себя что-то более подходящее, поблагодарите вашу нынешнюю работу за то, что она вам дала. И представьте, как вы мысленно отпускаете ее. Затем скажите вслух или про себя. Дорогой Бог, я открыт для перемен к лучшему в моей жизни. Подскажи, каким путем мне надлежит идти дальше. Помоги новой, лучшей работе прийти в мою жизнь. После этого будьте внимательны, чтобы за повседневными делами замечать те новые двери, которые начнут появляться перед вами в вашей жизни. Резюме. Чтобы преуспевать и жить в достатке, занимаясь любимым делом, необходимо Делать то, что вы любите, что приносит вам радость и удовольствие Поверить, что вы наделены уникальными талантами и раскрыть их Делать то, что у вас получается лучше, чем у других Наращивать объем божественных энергий, вкладываемых в дело Нести любовь и свет в свою организацию, в рабочий коллектив.